Откуда-то издалека в голове зазвучал голос профессора Самочерного, заведующего кафедрой генетики. Крипторхизм, увеличение части лица, удлиненный череп, косолапость – все это и еще часть других проявлений были косвенными признаками близкородственного скрещения, ведущего к бесплодию. Изолированное на озере племя вырождалось, потому и не рожало больше детей, несмотря на большое количество вполне здоровых женщин.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 Отпустил бедолагу, когда его ноги уже стали дергаться конвульсивно. Отплеваясь и кашляя, Лор старался восстановить дыхание. Вырвал прямо на свои ноги. «Что будем делать, Макс?» Все это время Ната держала дезинтегратор наготове, готове, готовая использовать случай нападения на меня. «Пойдем пешком, будь они прокляты, Пусть не думают, что смогут нас удержать. Перебить бы их всех, да только они сами вымрут через пару поколений».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 «Они потому и стояли спокойно, зная, что нам по суше не уйти. Мы можем плутать в этих зарослях неделями, пока не умрем, и бессильными». «Что нам делать?» Ната старалась отдышаться, уперев руки в колени. «Делать новый плод из камыша или искать старый. Ну, есть еще третий вариант. Заплатить телом за право уйти отсюда». «Мне?» — скинулась Ната. «Да кому ты нужна? Там одни импотенты». «Нет, родная, насиловать хотят меня, а не тебя. Даже здесь ты не пригодилась». Я увернулся от кулачков в Ната и продолжил. «Иди, потолкуй с дикарями про гендерное равенство!» «Дурак! Идиот! Дебил!» Ната швыряла у меня стебли камыша. Ее красивое лицо исказилось от гнева. «Ладно, милая, успокойся. Я же просто пошутил. Придется возвращаться к племени. Будем думать насчет нового плота». «После этих животных ко мне не приближайся!» предупредила Ната, гордо вскинув голову. «Хорошо. Хватит дуться. Надо выходить из затруднительного положения. Ссоры нам ни к чему».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 Лор оказались смышлеными. Трое мужчин, вскочив с места, побежали к камышам и скрылись в них. Пару минут спустя заросли раздвинулись. Дикари толкали плод вдоль берега в моем направлении. Он был спрятан у меня под носом, а у меня не хватило ума проверить нормальную территорию. Ната, забирайся на плот!» Держа дикарей в поле зрения, начал отступать, не поворачиваясь к ним спиной. «Я на плоту!» — раздалось из-за спины. Сделав несколько шагов, взобрался на плот, жердью отталкиваясь от берега.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 Я оттолкнулся от дна, отмечая, что глубина становится больше. Сбросив уголок шерсти и шкуры, убедился, что скорость течения возросла. Положив жертв, присел, взглянул на Нату. Девушка была обессилена, еле держалась, чтобы не заплакать. «Вот так тяжело жили наши предки. Ната. Дикие звери, пожары, междуусобица, голод и высокая смертность. Ты как-то меня спросила, зачем я старался сделать цивилизацию русов. Помнишь?» «Помню. Ты тогда не ответил мне».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 Причин находится достаточно. От понимания этого легче не становилось. Давно не чувствовал себя так мерзко. Наступала ночь. Камышовые заросли по бокам не становились реже. По-прежнему это была сплошная стена. Пешком выбраться из такого зеленого лабиринта мы не смогли бы. Временами попадались небольшие островки, всего пара метров в диаметре. К одному из таких островков пристали уже в сумерках, чтобы переночевать. Островок имел около трех метров в ширину и пару десятков в длину. обследовал его полностью, чтобы убедиться в отсутствии змей. «Макс, я разведу костер. Здесь много сухого камыша». Ната вернулась в прежнее нормальное состояние. «Разведи, подогрей мясо. Всю ночь сжечь его не будем. Ночи теплые, да и хищников здесь не ожидается. А вот устроить второй пожар ума много не надо». Пока Ната разводила огонь, надежно пристроил плод, дополнительно привязав его к пучку камыша. «В этих зарослях остаться без плота было равносильно гибели».